Эрик Картман Пурга Читает Михаил Шитько Валька все ворочался. Не спал. Ворочился на веранде казак. Ворочился, отец в темной комнате, прогибая скрипучую сетку. Шумел между стеклами в окошке лохматый мотель. Слышно как тикают часы на кухне, а из прихожей, как капает бачок рукомойника. По очереди. Тик-кап. Тик-кап. Бог его знает, сколько уже так. Может, уже на целый день натикало. Может, накапало полное ведро. А Валька все ворочается. Не спится Вальке. Видно Вальке через щель промеж занавесок Вот сколько: Полисадник с сиренью до да изгородь с портянками, да на железной дороге фонарь с проводами. Сирень это мама сажала. У нее были цветы красные, оранжевые, желтые голубые и синие, зеленого много и без цветов. Не хватало только фиолетовых, чтобы вышла радуга. Портянки это отец повесил сушить. А фонарь на переезде светит. И облако мотылей носится вокруг него, как снежные хлопья. Ночь на дворе. Только видно вальке еще через щель. Кто-то стоит за оградой, близко стоит. Протянет руку, может отцу у портянки снять. Тяжелый, темный, а толстый Коле по углам, который отец отмерял по своему росту, ему по пояс. Вздрагивает Валька, кладет голову на подушку, чтобы видеть в щель только ночное небо, и закрывает глаза. Но не спится. Глянуть бы еще раз. Там ли? Никого. Пусто за оградой. Это было еще по августу, только начали желтеть листья. Сперва Валька думал, пришел дед Семен, сосед... Он мог зайти и за полночь, занести отцу долг или вернуть инструмент. До утра терпеть не умел, сильно совестливый. Но то был не дед Семен. Валька ворочился до самого утра, не мог заснуть. На утро сказал отцу. Отец не поверил, однако вышел посмотреть. Вернулся хмурый, нашел следы. Трава примялась, указывая, что кто-то... Приходила из леса. С тех пор на ночь казака загоняли в дом, а двери запирали. Но почему в ту ночь казак не лаял? Ответа Валька найти не мог. Лето кончилось, и Валька уехал в город, к тетке Наталье. Началась школа, начались площади, объемы и дроби. Забили всю голову без остатка. Больше в ней не умещались ни страхи, ни тревоги. Целая эпоха прошла своим чередом. Был поход с костром, был гвоздь в ноге, было две драки просто так и одна стенка на стенку, когда на Валькиных из двух поселков насели местные городские. Зимние каникулы начались на две недели раньше. Все школы позакрывали на карантин. Валька вернулся в поселок. В нем было всего семь домов, и так сложилось что почти все взрослые имели работу в городе. Какое-никакое хозяйство вел только дед Семен. У них с бабкой Зоей было две коровы, кобылка, ночка и немного кур. Каждое утро взрослые выжали на четырех машинах. И поселок вымирал. Оставаясь на весь день на деда Семена, бабку Зою, бабку Катьку и местных ребят, которых, считая Вальку, было четверо. И еще, конечно, Игорь. Но тот был сильно старше, с мелкотой водиться не желал и с раннего утра уезжал на мотоцикле по друзьям. Весь день за ним никто не смотрел, можно было сходить и на ручей, и к заброшенной бане внизу на болоте, и под трубу, можно было пойти к кому-нибудь смотреть мультики на видике, кассеты у всех разные, век смотри не пересмотришь. Родители нарочно сговорились так покупать, чтобы меняться, Но веселее всего было на Тарзанке. В низину, к болоту, склон кренился вдоль путей. На болоте всегда было темно. Давали тень большие сосны и лиственницы. Стеной укрывала высокая железнодорожная насыпь. К дальней от болота окраине склон задирался все выше. Поселок карабкался по нему как плющ. И забор сгоревшего дома от которого остался только заросший бедой фундамент, тянулся уже намного выше путей. За пожарищем шел крутой спуск в широкую ложбинку. На самом верху, на старом черном дереве, девятиклассник Игорь построил площадку из досок и реек. от площадки протянул стальной трос до березы в ложбине. Дорога получилась длинная и плавная, спускались по ней на настоящей каретке, держась за две приваренные по бокам ржавые ручки, Дух захватывало от скорости и страха, пока ноги болтались над землей, но уже скоро каретка замедлялась, вставала и чуть откатывалась обратно, не доехав до березы. Дальше шла самая неприятная часть — разжать пальцы и пролететь пару метров до земли, матерясь и пытаясь не попасть с задницей в крапиву. Зимой было лучше, зимой поверх крапивы Но металлопушистый сугроб. Утро за окном искрилось снегом. В печке трещали дрова. По телевизору шло слово пастыря. А после, значит, будет Дисней. Валька макал жирный блин в вазочку. Рисовал сгущенкой на сгущенке буквы. елки и человечков. Человечки сразу исчезали. И Валька, как не торопился, все не мог дочертить их до конца. А вот буквы получались здорово. Не успел митрополит закончить передачу, как случилось страшное. Аж сердце в пятки ушло. Валька смотрел и не верил глазам. По пузатому экрану бежали на диснеевские заставки, а белые буквы на синем фоне. Буквы были русские, но складывались непонятно. Эфирное время... Решил занять местный бурятский канал с новостями. Бурятские новости выходили раз в две недели. И всегда, поверь Disney, ненавистные буряцкие новости. Горю не горю я мультики накрылись медным тазом. Можно было идти гулять. Валька проглотил сладкий печеный ком, накрыл сгущенку блины блюдцами, чтобы не сдохли, и поставил холодильник. Натянул под штаники шерстяные носки, полукомбес, влез в просторные, не по ноге валенки, застегнул куртку, вышел на мороз и запер дом на большой навесной замок. До дома Савостиных Валька дошел мигом. За ночь намело, ноги по колено проваливались сугробы, а холодный ветер спирал дыхание. Вчера вечером, когда они с родителями ехали на машину по темному лесу, Пурга так ревела, что, думалось, может, заметёт. Может, не надо будет родителям ехать на работу, и мама будет дома весь день. Будут они с ней в шахматы играть у тёплой печки, есть земляничное варенье. Но к утру Пурга утихла, и родители уехали. С Пашкой, с Авостиным они не виделись с лета. В школу он не ходил. Летом его укусил клещ, и началось... Сперва вдруг навалился сильный жар, заболела голова. Пашкин родители вызвали врача, тетю Таню. Для всех поселки она была Таней, но на самом деле ее звали как-то сложно, по-бурятски. Она осмотрела Пашку и заключила грипп. Выписала кучу лекарств, но долго пить их Пашке не пришлось. В течение следующих трех дней ему становилось все хуже. Начало колотить и рвать без передышки. На третий вечер Пашкин отец не выдержал и отвез его в городскую больницу. Городской врач, старый седой, когда узнал, что болезни уже три дня, что тетя Таня поставила грипп и велела лежать дома, долго матерился. Сразу спросил, был ли недавно укус клеща. Сказал, что у Пашки клещевой энцефалит и положил в реанимацию. Через две недели его отдали из реанимации, уже лежачим. Сказали, повезло, выздоровел. Ходить не будет, но живой. Однако, хоть врачи говорят, что болезнь прошла, а дома Пашке, по слухам, с каждым месяцем становилось хуже. Как он там, один лежит? Ничего не может, ничего нельзя. Тоскливо, наверное, и страшно. Жалко Пашку». Но надежды проведать товарища не сбылись. Бабка Катя не пустила даже на порог. Она вся посерела и осунулась до того, что не узнать. От живой рукастой, сноровистой старухи осталась одна тень. «Куда то моя? Он лежит. Не встает. Свет зажечь не дает. Просит больная баба выключи. С ложечки валю, скормлю его». «За что маленькому такое? Матерь милосердная, а? Не надо к нему, Валюша. Пускай тихо полежит». В смутной тоске Валька развернулся от сталостиных и побрел верхний конец, к пожарищу. В предпоследнем доме, отделенном от заросшего фундамента забором, жили Катанаевы. С Лидой Катанаевой, да с Пашкой Савстином, да еще с одним, про которого теперь вспоминать не хотелось из-за одного дела, Валька с молочных лет облазил всю округу, упал с каждого дерева, разодрал ноги в каждом сарае, лежали на рельсах, чтобы в груди дребежал от приближающегося поезда, становились рыцарями-индейцами, жгли костры за ложбиной, зарывали и находили по очереди клады, рисуя карты цветными карандашами. В бане на болоте ночью искали нечисть, слушали страшные сказки Деда Семена про шуликанов, которые ходят по лесам, косматы с когтями и с копытами, и медведь от них прячется в берлогу. Много всего было. А теперь вот что. Валька хотел позвать Лиду гулять, но оказался Фокус-Покус. Четверть Лида закончила так паршиво, что отец, уезжая на работу, Положил перед ним математику, запер дом и отключил электричество, чтобы не смотрел телевизор. Предполагалось, что вечером она обойдется фонариком, свечами и керосинкой, а там и родители вернутся. Лиду давно уже не боялись оставлять со спичками. Она сама топила печь, сама варила на ней еду. «А окна? Окна все проверила?» «Дурак, что ли?» Посочувствовала литка через дверь. «Их утеплили давно. Разберу, жопу мне всю разберут потом. Вообще до 18 лет из дома не выйду». «А у вас в котельную дверь была? Может, через неё?» «Ага, конечно. Там знаешь, какой шкаф еще стоит? Батька двигает, кряхтит, при том, что штангист». «Да дьюкалы мыны, вообще никак, что ли?» Спросил Валька затаённой надеждой. Лидка на очевидные вещи отвечать не собиралась. Но Валька очень живо представил, как она за дверью закатывает глазенки и показывает средний палец. И вдруг что-то проблеснуло. Валька, не будь дураком, отреагировал быстро, сцапал за хвост. И тогда увидел, что это проблеснула мысль. «А, а знаешь что? Лида молчала. «Лид, ты тут?» Тут, тут? Говори». Мысль была простая и гениальная в своей простоте. На весной замок у Вальки был старый, большущий, и подходил к нему толстый, потемневший ключ, который вставлялся в знакомый по любому мультику скважину, похожий на человечка в платьице. К такому, пожалуй, только ключ и подойдет. Но вот на сарае, куда однажды в наказание сунули Валькин велик, замок был новый с тонкой извилистой скважиной и маленьким плоским латунным ключиком. Его Валька научился скрывать карманным ножиком, чтобы брать велик и незаметно ставить на место до приезда родителей. У Катанаевых замок был точно такой же. Одна беда – ножик Валька не взял. «Задурел? Сломаешь замок? Батька тебя потом сломает!» И правильно сделать, кстати, но сперва-то он меня порешит. А меня вот как раз не за что. Я еще пожить хочу. За 10 минут уговоров и заверений, что сто раз так делал, Валька начал уже подмерзать. Одно дело бегать и скакать в семи шубах, и совсем другое торчать на крыльце. Но не успел Валька плюнуть и сказать, что пускай сидит тогда до вечера, как Литка прекратила ломаться и побежала на кухню. Валька чертыхнулся, кто их, женщину разберет. Через минуту в крохотную фордочку вылетел тонкий острый нож. Едва удалось увернуться. «Ты смотри, куда швыряешь-то, психичка!» Замок был не совсем такой, а если сказать точнее, то совсем ни хрена не такой. Ох и поматерился Валька, ковыряя с ним ножиком. Самый тонкий кончик сломался. Но тут уж ничего не попишешь. Может, не заметят. А заметят, так не подумают, что он пал жертвой преступного сговора со взломом. Но, наконец, Остриё прижал какую-то малепустенькую педальку. Нож свободно повернулся. И замок безжизненно повес на петле. Закрывать его снова они побоялись. Вдруг второй раз открыть не получится. Повесили так для вида. Болото в низине было лесом ближним, а дальше начинался лес дальний. Такая граница получилась потому, что извилистая железнодорожная насыпь шла полукругом, высоким крепостным валом отсекая посёлок на холме и тенистую низину от другой стороны, где начинался уже совсем густой темный лес. Самым страшным местом на болоте, кроме бани, была старая водопропускная труба под насыпью, где летом бежал крохотный ручей. Зимой труба была скована льдом и увешена огромными сосульками со всех сторон, как сказочная пещера. Лед в ней застывал такой прозрачный, что виднелись камни на дне ручья, и из-за того, что вода намерзала слоями, когда ручей бежал поверх ледяной корки или капало со свода, получались странные, иногда красивые, а иногда и пугающие фигуры. По одну сторону трубы лежала подернутая тенью болота, а по другую и вовсе глухой лес. Труба была как бы воротами из неуютного, но привычного и более-менее обжитого мира. В мир темный, неприветливый и таинственный. Особенно неспокойно здесь было на закате, когда синие тени деревьев удлинялись, Снег на болоте окрашивался алым, лучи причудливо играли в фигурах изо льда, а лес на том конце ледяной пещеры уже стоял черный, как ночью. Каждый раз, видя это, Валька спешил домой, подгоняемый странным чувством, словно надо успеть убежать отсюда, пока солнце не село. Иначе что-то случится. И он вздыхал с облегчением всякий раз, стоя на склоне у его загона, И глядя на болото, с которого сползали последние закатные лучи. Конечно, став старше они использовали все болото на пузе. А как иначе, бани побаивались и днем, но все же один раз осмелились забраться туда ночью с фонариком. Страшно было до чертиков, пугал каждый шорох, даже если не считать демонов, полтургейстов, шуликанов, чатгоров, оборотней и прочего винегрета из книжек, кино и сказок деда Семёна. Самые обычные бичи из больших деревень иногда кочевали по лесам и полям, собирая грибы, воруя собак на мясо и обнося в отсутствии хозяина избы тепляки, чтобы купить водку на попутном полустанке. За лысая сопка километров в пяти завелась волчастая и уже успела зарезать несколько овец в поселении, административном центре всего муниципального образования из нескольких крохотных поселков в горах. Нет-нет, да сбегали далеко на севере зэки и шли всегда на юг, к теплу, к железной дороге. Кое-где бродили по лесу цыгане. И это на минуточку, если все же не считать демонов, полтургистов, шуликанов, чатгоров и оборотней. А попробуй-ка их не считать. Первым делом пошли на пожарище. Каретка, конечно, приржавела с лета. С полчаса они искали машинное масло у Литкиного отца в сарае. Еще полчаса Валька возился и пыхтел на дереве, как какой-то бескрылый тетерев, смазывая каретку и молотком пытаясь заставить ее двигаться. Наконец взялся за ручки для пробы, вцепился покрепче и прыгнул. Ух, как понесла. Со скрежетом, только ветер в ушах. Валька защитные секунды пролетел метров сорок, глядя, как со страшной скоростью приближается береза. Не долетев до ствола, замедлился, откатился немного назад, повис, почти касаясь ногами сугроба, спрыгнул и провалился по грудь, захохотал, а наверху засмеялась жеребенком литка, потянула за проволоку, подтягивая каретку обратно. Вдвоем они до сопли катались на тарзанке, наигрались в снежки, снег лепился прекрасно. И даже не мешал разыгравшийся опять ветер. Нахохотавшись досыта, они умолкли, горячие красные от мороза, как редиски. И вдруг, не сговариваясь, пошли на другой конец деревни. ему загону, за которым склон вел в низину. Шутка ли? С не бывать в родных местах. Валька видел в глазах Лида тот же огонек, который ощущал под своей курткой. Баня зимой еще красивее и страшнее, чем летом. А труба и вовсе Третьяковская галерея. Снег опять повалил хлопьями, но Валька себя успокаивал. Сейчас одним глазком бы глянуть обратно. Одна нога здесь, другая там. «Что же хочешь по болоту пошариться?» «Спрашиваешь», — фыркнула Литка. «Наших с города сюда привести Думаешь, пошли бы с нами?» Да мы бы их под автоматом не загнали. Наши страшилки травят. Всякий бред собирают. А я как расскажу про нашу баню и трубу. У всех глаза по пятаку. И пятна на штанах. Последние два слова Литка произнесла медленнее прочих. Как-то растеряна. Она остановилась. А Валька быстро ее нагнал. Чё встала? Валька, по посмотри туда. Валька посмотрел, куда показывала Лида. Ничего не увидел, но испугался выражения ее лица и почти сразу рассердился пугает кобыла. Шулюганов увидела, психичка. Валь, посмотри! Тихо повторила Лида. Вон туда, глянь, рядом с трубой. Что это такое? Валька посмотрела еще раз и сразу ёкнула внутри. Первый раз он принял что-то тёмное между берез, почти неразличимое в лесной тени. За давно знакомый горелый остров толстой листвянки, в которую ударила молния. Вот только на том месте, слева от трубы, его быть никак не должно. Там вообще ничего нет. «Пойдём мультики дома посмотрим». Пробормотал Валька, ухватив литку за рукав, и чуть не в припрыжку пошел прочь волочаю за собой. Пройдя в 15, он не стерпел и быстро глянул через плечо на лес в низине. На том месте не было ничего. Валька пытался отвлечься. В голове вертелись мысли о лете. Все они были про ночь когда не залаял казак. Валька гнал мысли прочь, но они уворачивались и прятались по углам. Литка даже не подкалывала, что струсил, видимо, испугалась не меньше. Только вот она прошлым летом не видала в окне то же самое, что видела в лесу в этот раз. Страшно, не показалось ведь? Они посмотрели Аладдина и стало полегче. А к середине Покахонтас Валька успокоился окончательно. «Тебе домой пора. Начал он, когда кончилась кассета. Родители скоро будут». «Мне пора?» – зло ответила Литка. «А тебе не пора? Друг называется. Не хочешь провожать, не надо. Только тебе всяко-разно идти. Кто меня на замок закрывать будет? Или хочешь, чтобы батька увидел, что меня кто-то снаружи открыл?» Валька мысленно вырубался. Он совсем забыл про фортель замком. «А я сказал, одна топай, что ли? Одевайся, пошли. Последние грибы встали на дыбы. Гля, принцесса нашлась. Домой ее не ведут. Сейчас бегом побежишь. Спинка!» Литка показала средний палец, но вроде не обижалась. Солнце не было видно за серыми тучами. Имело уже не на шутку. Дальние сопки совсем скрылись за сплошной белой пеленой. Ветер крепчал, дул навстречу, и Валька шел впереди, пригнув голову и заслоняя мелкую литку. Когда тяжелая деревянная дверь захлопнулась, он с упоением втянул ноздрями теплый воздух. Литка хорошо протопила избу за утро, и внутри до сих пор было жарко. Вкусно пахло ёлкой, Ее уже принесли, но пока не нарядили. Валька вкрутил на место пробки, и на кухне загорелась лампочка. Задребежал холодильник. Видно, собираясь на работу, злой, как чёрт непутевая не дочка дочь катанаев, отец, забыл, что холодильники тоже работают от электричества. Молоко скисло, но все прочее сохранилось неплохо. — Попей чаю пока, я по телефону позвоню, — сказала Литка ставя на скотерку две большие дымящиеся кружки. Она вышла с кухни, а Валька переставил прокисшее молоко на нижнюю полку холодильника, чтобы никто не спутал, достал сгущенку и забелил чай. Литки не было долго, с полчаса. Черпая ложкой земляничное варенье, Валька слушал приглушенный нытью стенкой. Наверное, отец матери за самовольно вкрученные пробки. Но потом она надолго затихла. Если говорила, то не громко. А когда вернулась, вид у нее был неважный. Дороги замело. К поселку не могла проехать ни одна машина. МЧС только-только начинала работать. И в первых строках у них была точно не расчистка дороги к выселку на 7 домов. Железную дорогу тоже занесло. Где-то там сейчас работали снегогрызки. Медленно и шумно ползли по рельсам, разгребая завалы а за ними наносила новые. Но даже если смогут все расчистить, что толку? пригородный давно отменили, а ни один другой поезд не останавливается близко, только проносятся мимо скорые грузовые толкачи, освещая круг прожекторами и буферными огнями. Еще литка узнала, что дед Семен напряг ночку и поехал в поселение за подмогой, не забыв позвонить всем своим в городе. Замело не замело, а только кончился у бабы Зои нитроглицерин. И сегодня вы должны были привезти из города Катанаевы. Вдруг приходит сердце ночью. А если свет отключится, тут совсем приши пропало. На машине тут и ехать-то пустяк. Только осилит ли дед Семен на лошади? Скоро 80 лет старику, а Хиус только еще силу набирает. а Вон как вольт в трубе. Сугробо намело, пройдет ли ночка? На улице темнеет, а если волки, черт из два от них уйдешь ночью по сугробам. А как же там бабка Катя с Пашкой, старана совсем, а на улице пурга поднимается, некому помочь. Надо пойти к Савостина, посмотреть. Не слушая Литкина, натье вовка распрощался с ней, оставил замок внутри на веранде. Черт с ним, пусть узнают, но запирать ее тут в пургу нельзя. И пошел. Услышал, как за дверью лязнул крючок, попадая в петлю. Страшно Лидке одной сидеть, а кому не страшно в такую метель? Вон какими хлопьями уже летит, все кругом серо, как от мотылей. Валька шел, стараясь не упасть. Ветер теперь дул прямо в спину и норовило прокинуть снег. Дверь у Савустиных была не заложена. Валька дернула ее силой, чтобы услышали внутри, едва не упал когда она распахнулась настежь. Внутри было темно. Пашке от больно, вот они зажигают. Светой на улице-то было уже не богато, а через окно просачивались вовсе крохи. Валька огляделся. Печка топится, а дров рядом нет. Баба Катя, значит, ушла за дровами. Не работает ни телевизор, ни радио. Пахнет какими-то лекарствами. И тихо, как в музее. А это еще что? Посреди кухни стояла здоровенная тумба, такую даже взрослому двигать одно учение а Валька бы и вовсе через порог не переволок. Зачем ее Бабакати сюда выперла? Тумба не играла никакой роли в рельефе местности. До лампочки стой на ней никак не дотянулся, не говоря уже про все верхние полки, до которых Бабакати всегда доставалась табуретки. Единственным во всей комнате предметом, который имел хоть какую-то связь с тумбой, была тяжелая крышка подполья, на которой она стояла. Только для чего? В прихожей грохнула дверь. а Валька аж подскочил. В кухню вошла бабка Катя с полной охапкой дров. Увидев Вальку, она охнула, споткнулась. Дрова загремели по полу, оставляя ямы в линолеуме. А бабка Катя села на лавку. «Валюшка, ты кого? Моя тут? Ты как сюда забрался? Я, что ли, не заперла?» «Я Пашу посмотреть, баб Кать. Вы, говорите, лежит. Хотя бы так посмотреть». И чего она перепугалась? Сидеть не шелохнется. Куда смотрит? «Ты что, моя? Там пурга мечет. Глянь, какая страшная. Беги домой поскорей». «Беги до темно, там Хиллс такой замечет тебя в потемках!» Баба Катя говорила почти шепотом и косилась за Валькину спину. «Что-то не то…» «Давайте помогу, бабкать, сказал Валька неуверенно. «Давайте вместе его с ложки покормим, я же могу помочь, мы с лета с ним не виделись». Баба Катя замахала руками. «Иди, Валюша, домой. Я тут сама. Беги, моя, я уж тут...» Крышка подпала, Вдруг с лязгом грохнула. Валька вздрогнул. А баба Катя заголосила, перекрестилась, причитая. «Иди домой, Валюша, иди. Не кормлю я его с ложечки, Господи, избави. Нечем мне его, Валюша, кормить. Не ест он ничего и не говорит. В Под подполье я его заперла, Валюшенька. Разве я дура? Я же в лес ходила, видела». «Что я не увижу?» Схоронили мы Павлика Валюша и не сказали никому. «Отошел наш Павлик неделю к отцарству ему небесное, а я в лес ходила, все видела. Пришла, а он дома и на ножках стоит, как раньше. И обрадовалась дура. А только могилка-то не тронута стоит, Валюшенька. Господи, избави, кто же там в подполе сидит? Уходи, Валюшенька, пока не темно». Валька стоял как вкопанный, сошла с ума баба Катя, Пашку в подполе заперла, страшно сумасшедший в темном доме, побежать бы позвать, только некого сейчас звать. «Уходи, Валюшенька, поскорее!» прошептала баба Катя, морщинки вокруг глаз промокли. «Как стемнеет, придет опять тот, начнет в окна заглядывать, не вынесу». «Сама крышку, саму!» Валька похолодел. Побежал со всех ног из дома. Выскочил на промозглый ветер. Пурга сшибала с ног. Дула теперь во все стороны разом. Бросала густой снег в лицо. Била по щекам. Дыхание перебивало ледяными порывами. Хлопья слепили. Облепляли лицо. Хлестали по глазам. Но в последних сумерках... Еще было видно занесенную редкую ограду с толстыми колями по углам и большую избу. Валька ввалился на веранду и сразу запер засов. Сердце колотилось. Казак не лежал в своем углу на тряпках, а стоял посреди темной веранды и смотрел на него. Что он, вот так и стоял тут все время? Бабкин-катин шепот шумел в ушах. Неужели и она видала? А что же тогда про Пашку? Правду говорит? Казак боится, не лежит ему в углу. Литка. Литка дома одна сидит. Как же хорошо, что додумался не запереть. Если ходит туда чужой, он может и окно разбить. А литки только через дверь. Убежать сможет. Да куда тут к собачьей матери убежишь? В такую пургу. Разве что... До соседнего поселка можно дойти, если очень повезет. Тут литки проще, ей рукой подать до Тарзанки, на Тарзанке спуститься в ложбину, и уже, считай, не догонит никто по сугробам. По-человечески там спускаться полдеревни обходить. Волька собрался было зайти в дом, и вдруг по крыльцу застучали чьи-то ноги. Кто-то сбежал по нему, и в дверь забарабанили». Валька стоял ни жив, ни мертв. Пашка там стоит на крыльце. Пашка на своих ногах прибежал. «Валя! Валя!» Валька опомнился и поскорее отодвинул засов, узнав голос Лиды. От страха он даже не заметил, что не лает казак, а только виляет хвостом. Узнал Лидку даже через дверь. Она влетела из темноты вся в снегу, и Валька или смог затворить за ней дверь. Ветер рвался внутрь, не давал, Литка плакала. «Там Пашка бегает, а он же, Валя, умер! Мне мама с дедом Семеном сказали, велели никому не говорить, как он там может бегать!» «Это не Пашка», — сказал Вальку не своим голосом, и сам испугался, что говорит. «Он в лесу, в могилке лежит, бабка Катя видела». «А там на вид Пашка, а на самом деле не знаю кто...» Литка завыла тоненько, съежившись в угол веранды. Свет... потух. литка завыла громче. «Где-то ветром оборвало линию. Теперь не будет ни света, ни телефона, пока не починят. А починят не раньше, чем расчистят дороги. Бежать надо!» «Вдруг ощетинился!» Утробно заворчал казак полез в свой угол, прижимая уши. Вот почему он тогда не лаял. «Поздно бежать!» Валька наклонился к Литке и прошептал. «Надо в подполье лезть!» Ухватив казака за ошейник, Литку за руку, Валька стелком заволок как с веранды в дом. В кухне было хоть глаз, ли Кое-как на ощупь Валька нашел холодную ручку на крышке, еле приведя Литку в чувство, чтобы помогла Он ухватился за ручку. «Как только крышка поднимется, ухвати держи. Я перехвачу и вместе поднимем». Что-то зашуршало, заскреблось под окнами. Литка пискнула, но Валька прижал ей ладонь ко рту. Потом схватил ручку обеими руками, потянул. Крышка не поддавалась. Валька собрал все силы и резко рванул снова. Потемнело в глазах. Кто-то заболело в спине, но крышка отошла от пола литка ухватила, и упираясь изо всех сил, все еще держа ручку одной рукой. Другой Валька ухватился за край крышки, перенес вторую руку на край. Вместе потянули. Крышка поднялась и встала на ребро из-за своей толщины. Спина страшно болела. Валька чуть ли не спихнул литку под пол, а когда-то спустилась, передала тяжело скулящего казака. Казак не хотел подпол, вырывался. Последним лес Валька. Теперь скреблись уже и на крыше, и в полисаднике у стены. Валька изо всех сил дернул кольцо, и крышка со страшным грохотом захлопнулась над его головой. В подполье было слышно еще лучше. Кто-то скребся, бегал за стенами, забирался на крышу. Кто-то маленький с Вальку. Казак тихо скулил вместе с Литкой. И тогда Валька услышал шаги на крыльце. Шаги были тяжелые, гулкие, словно тот, кто идет, был весом с нескольких лошадей. полын головой дрожали. А Вот стоит у дверей, сейчас дернет. В дверь ударили со страшной силой, словно кувалдой. Опять и опять... Затрещало дерево, загремело по полу. с таким звуком дверь должна была развалиться пополам, не меньше. Что-то тяжелое заворочилось между крыльцом и верандой, с трудом протискиваясь в дверной проем. Валька хотел снова зажать литкий рот, но она уже сидела молча, не двигалась. Кто-то пролез из веранды, упала, звякнув пустое ведро, слетел с кухонной лампочки. И разбился в дребезги плафон. Огромная туша двигалась там, не в силах выпрямиться в полный рост. Доски пола скрипели. Валька не помнил ни одной молитвы, но понял, что уже не весь, сколько молится про себя. Казак больше не скулил, сидел тихо, сверху доносился звук. Валька слушался, и тогда понял, на что, похоже, больше всего. Будто кто-то шарит по полу громадными ладонями. Может, запах заглушила гнилая картошка, или нюх у того наверху был не лучше, чем у человека, а только молитвы помогли. Ударился о стену стол, прогнулись листы фанеры на полу в прихожей. Тот, кто пришел с веранды, теперь выбирался обратно. Повозившись в дверях, Снова сошел по крыльцу так, что полы заходили ходуном. Все стихло. Валька не считал, сколько времени прошло. Из оцепенения его вывел казак. Казак лизал руку. Валька прислушался. Тихо наверху. Никто не топчет, не скребется. Он вытянул руку и наткнулся на литки на плечо. элитка Литка спала. Осторожно, стараясь не сдавать ни звука, Валька поднялся на ноги. Спине кольнуло несколько раз. Кое-как, скрючившись, он забрался по лестнице. Внизу казак скачал на ноги и бил хвостом по лестнице. Валька уперся руками и плечом в крышку, ногами в верхнюю ступеньку, налег, что было сил. Спина заныла так, что бросила в жар, но Валька стерпел. Приподнял крышку над полом. И просунулся в щель. Крышка навалилась сверху, выдавила весь воздух из груди, отталкиваясь ногами, сдирая спиной деревянное ребро. Валька медленно выполз снаружи, стараясь вдобавок не порезать руки, об осколке плафон на полу. Наконец сумел вытащить и ноги в валенках. Крышка грохнулась на место. Он зажмурился замер, но не в доме не на улице. Не было слышно ни звука. Даже пурга вроде бы утихла. Валька нашел веранду по холоду, которым оттуда тянула. Ветер выл, казалось, прямо в доме. Глаза давно привыкли к темноте, а на улице было все-таки светлее, чем внутри. Сквозь тучи проглядывал остророгий месяц. На полу веранды валялись щепочки и разбитые доски. Еще пара досок висела на петлях при раскуроченном дверном косяке. Снаружи по-прежнему мило, но ветер слабел, а снег больше не шел. Осторожно, как кошка, Валька вышел на крыльцо, не представляя, куда бежать теперь, когда подполье закрыто, если вдруг кто-то еще ходит поблизости, но никого не было видно ни за повальной оградой, ни на крыше. Не отпирая калитку, Валька вышел прямо по лежащим колышкам изгороди, огляделся по сторонам. Ветер выл. Месяц давал немного света, а вокруг не было ни души. Он крался вдоль гаража Савостиных и вдоль огорода, в любую секунду сорваться, как зайцы побежать, позабыв про боль в спине, но ночь была покойна, ни одно движение не цепляло взгляд, только ветки качались на ветру. Дойдя до пожарища, пробравшись через привычную дыру в заборе, А там, на дерево, Валька выругался сквозь зубы. Каретки не было, она болталась где-то там, внизу, в темноте, ведь они поленили затащить ее обратно за проволоку. А что, если и конец проволоки там? Валька поежился, пошарил рукой справа и слева, проволока нашлась. С тихим скрипом каретка ползла вверх, по чайной ложечке, Валька нервничал, оглядывался по сторонам, высматривал движение. Вот она каретка, ближе, ближе, уже почти наверху. Он тянул проволоку, как сумасшедший, перебирал костеневшими руками навязанные для упора пальцев гайки. Месяц совсем выпутался из туч. Каретка звякнула, доехав до верха. Не оборачиваясь, Валька вцепился в ручки, оттолкнулся от края и ухнул в темную бездну. Его развернуло в полете, и взгляд сам собой ухватился за дальние сосны, над которыми повис месяц. Там, внизу, на залитой бледным светом снежной простыне тянулась к лесу вереница огромных следов, уходила в черную стену деревьев, а по бокам от нее бежали еще три, совсем маленькие. Не долетев до конца, Валька рожал пальцы, и кубарем покатился по снегу. Поднялся, выгреб ледышки из валенок, вытряхнул из-за воротника. До поселка далеко, не замерзла бы литка в подполье. Пора было идти... Понравилась история и моя озвучка? Что ж, тогда не забудь подписаться, поставить лайк и конечно поделиться этим видео с друзьями. И еще раз напоминаю, что в описании ты найдешь ссылку на паблик, а также сайт Мракотека. Обязательно подписывайся и читай кучу годноты. Ну и конечно не забывай про мой Бусти, там ты найдешь аудиоверсии истории разные эксклюзивы, которых на ютубе нет, и периодически там я провожу стримы с озвучками. Ну и, честно говоря, нынче с монетизацией стало крайне хреново, поэтому таким образом ты можешь меня поддержать и получить эксклюзивный контент. Ну, а на сегодня все. Скоро увидимся. Не переключайся. Пока-пока.